Глава 9. Две встречи, которых прекрасный Лоран никак не ожидал. Несколько мгновений капитан Лоран оставался неподвижен у порога по тайной двери. Он слышал, как за ним тихо опустилась доска, прикрывающая отверстие, в которое он прошел. Однако, предупрежденный краснокожим, что должен войти один, он нисколько не смутился одиночества которому был подготовлен. Гордо выпрямившись и высоко подняв голову, он осматривался вокруг, чтобы, если возможно, разобраться, где очутился. Нередко внимательное изучение места, куда попадешь случайно, дает возможность догадаться, с какого рода людьми предстоит иметь дело, и через ряд последовательных выводов почти всегда можно дойти до верного заключения об их вкусах, привычках, о том чего следует опасаться или на что надеяться в данном случае изучение обстановки не представляло ни малейшего затруднения. комната была длинная и узкая вся обшитая дубовыми филенками резной работы редкой красоты богатая библиотека занимала целиком одну стену освещалась комната четырьмя сводчатыми окнами с цветными витражами где изображались предметы духовного содержания точно в церкви. Тяжелые занавеси из плотной коричневой материи были на каждом окне. На стенах висели шесть больших картин из жизни святого Августина. Эти картины неизвестных мастеров, не лишенные художественного достоинства, отличались несколько наивной манерой живописи, мрачной и сухой, свойственной кисти большей части испанских живописцев эпохи Возрождения. Между двумя окнами под громадным распятием, окруженным всеми принадлежностями страдания Христова, был дубовый аналой для моления. В одном из углов стояла скромная кровать с тощим тюфиком, волосиной подушкой и шерстяным одеялом. По всей комнате были расставлены стулья, табуретки и кресла. Массивный стол, заваленный книгами и разными рукописями, занимал середину комнаты». Стоявшая в угловой нише Мадонна с младенцем Иисусом на руках, в венке из белых роз, драпированная золотой парчой, казалась гением-хранителем этого мирного убежища. Перед ней горело с десяток тоненьких свечей длиной с руку, насаженных на железные шипы. Ниша эта могла задергиваться занавеской. Серебряная лампа в три рожка свисала с потолка над столом на высоте двух футов, и распространяла приятный полусвет в этой комнате, очень похожий на келью. Кроме тайного входа, в ней имелись две створчатые двери в противоположной стене. «Ож не нахожусь ли я у почтенного отца Санчеса, капеллана Асьенды?» пробормотал про себя Лоран. «Я не прочь наконец-то познакомиться с этим святым мужем, даже лица которого мне пока что не удалось рассмотреть. Звук его голоса всегда вызывает во мне невольный трепет, Точно отдаленное воспоминание чего-то слышанного в детстве. «Какое в этом правдоподобие!» — грустно заключил он, покачав головой. Спустя минуту он прибавил. «Да что же-то, я один здесь, что ли? Куда подевался почтенный капеллан?» Эти слова будто имели силу вызывать духов, потому что дверь внезапно отворилась, и на ее пороге появился отец Санчес. Капюшон его коричневой рясы был опущен на лицо. Он скрестил руки у пояса так, что их не было видно под широкими рукавами. С минуту он оставался неподвижен, потом подошел к столу и, поклонившись посетителю, произнес своим звучным голосом. — Добро пожаловать, граф. Признаться, я ожидал вашего прихода с нетерпением и беспокойством. — Почему, святой отец? — спросил молодой человек, ответив на поклон. — Я опасался, что вы не согласитесь навестить меня в столь поздний час ночи, а поговорить с вами я очень хотел. — Прежде всего, святой отец, — возразил молодой человек, улыбаясь, — надо вам признаться, что я вовсе не знал, куда меня ведут. — Правда, я запретил Хассе говорить. — Позвольте заметить вам, что вы были неправы. — Быть может, граф, но, говоря между нами, военные не питают большого уважения к духовным лицам и я опасался, что вы не придете. — Правда, я военный преподобный отец, — перебил с живостью капитан, но всегда уважал духовных лиц. Кроме того, вы напоминаете мне одного человека, который принимал участие в моем воспитании и к которому я сохранил в душе глубокую преданность. Память о его доброте, запечатленная неизгладимыми чертами в моем сердце, была бы лучшим ходатайством за вас. — Простите, граф, — сказал отец Санчес с чувством, которое тщетно силился скрыть. «Благодарю вас за благосклонные слова. Не угодно ли вам сесть?» Прибавил он, подвигая кресло. «Так удобнее разговаривать, а я должен сообщить вам много важного». Капитан слегка отстранил предложенное кресло. «Святой отец!» — сказал он с почтительным поклоном. «Я стою перед вами с непокрытой головой и не прячу лица. Вы знаете, кто я. Вас я еще не видел ни разу, И даже не знаю, действительно ли передо мной находится преподобный отец Санчес, капеллан Асиенда дель Райо. Не окажете ли вы мне чести откинуть ваш капюшон, чтобы я мог удостовериться, действительно ли вы то лицо, за которое вы даете себя? Разве моя ряса не говорит, кто я? У нас в военных есть поговорка, немного пошлая, правда, но тем не менее справедливая. Не всяк тот монах, на ком клобук. — Не стану теперь обсуждать с вами этот вопрос, граф, ограничусь лишь замечанием, что часто лучше скрываются с открытым лицом, чем под маской. — Что вы хотите сказать, отец капеллан? — Не более того, что говорю, граф. Если бы я, в свою очередь, спросил вас, действительно ли вы граф де Костельморена, кто знает, не испытывали бы вы затруднения при ответе. Лоран прикусил губу и вспыхнул от гнева при таком неожиданном и метком выпаде. «Все здесь знают меня под этим именем», — ответил он уклончиво. «Здесь бесспорно», — многозначительно заметил монах, — «а в других местах». «То есть как в других местах?» «Ну, в Европе, в Испании, например, на Санто-Доминго, на Тартуге, и не знаю, где еще. Разве вы известны под этим именем?» — Подобные слова, произнесенные таким тоном, требуют немедленного объяснения, — вскричал молодой человек, гордо вскинув голову. — Какое объяснение могу я дать, граф? Вы как будто сомневаетесь во мне. Я в вас. Мои квиты. Я только хотел показать вам, что спрашивать всегда легко, но отвечать подчас бывает очень трудно. — Не уклоняйтесь от прямого ответа, преподобный отец. Говорите открыто, как подобает человеку честному. Не я разыскивал вас, вы сами изъявили желание говорить со мной. Следовательно, вы должны подать пример откровенности. Я согласен с этим, граф, вы правы. Если же я подам вам, как вы говорите, пример откровенности, вы последуете ему. Не будем тратить времени на пустые слова, преподобный отец. Вы знаете меня, я в этом убежден. Вы даже могли открыть причину, которая привела меня в эти края. Как видите, я вижу вас насквозь. И оспаривать это — напрасный труд. Сознаюсь, что... Я угадал, верно. Простите, преподобный отец. Я человек военный и привык к краткости. Странное положение, в котором я нахожусь, требует величайшей осторожности. и Я не могу согласиться погубить или даже подвергнуть риску очень важные интересы, которые поставил себе целью жизни. Месть хотите вы сказать, — тихо произнес монах. — Быть может, и месть, — продолжал Лоран с легким содроганием. — Вы видите, что я молод. Можете строить предположение о моем тщеславии и легкомыслии, но это заблуждение с вашей стороны, отец мой. Горе рано старит человеческое сердце. А я с молода узнал, что значит страдать. Мне 28 лет, но в душе я чувствую себя пятидесятилетним. Я не знаю вас, не знаю, кто вы. Однако угадываю, не понимая причины, — что вы принимаете во мне участие. Тем не менее, пока мы будем в нынешних отношениях, наш разговор ни к чему не приведет, так как обмен мыслями между нами невозможен. Итак, остановимся на этом и позвольте мне уйти. Я убежден, что вы не желаете мне зла и даже не требуя от вас слова хранить мою тайну, которую вы открыли Бог весь каким образом. Прощайте, отец мой, да хранит вас Господь. Постойте! — с живостью воскликнул монах. — Так расставаться нельзя. Я долго ждал минуты свидания и не могу потерять вас опять. Вы требуете, чтобы я открылся вам. Пусть будет по-вашему. Смотрите, граф, враг ли перед вами?» Быстрым движением монах откинул капюшон, и свет упал прямо на его спокойное и прекрасное лицо, слегка бледное от внутреннего волнения. — Вы? Это вы, отец мой? — страшным голосом вскричал Лоран. — Сердце не обмануло меня. — О, Господь должен был послать мне эту неизъяснимую радость после всей скорби, которую мне довелось вынести. — Возлюбленный сын мой! — воскликнул Мона голосом, в котором слышались слезы. «Наконец -то — Наконец-то! Он раскрыл объятия, и молодой человек упал к нему на грудь. Долгое время провели они таким образом, сердце к сердцу, безмолвно проливая слезы. В эту минуту незнакомая дама в трауре и в длинном креповом покрывале, с бледным, как у покойницы, лицом, но с чертами замечательной красоты, остановилась у двери и с безграничной нежностью смотрела на происходившую сцену, не думая удерживать слезы, струившиеся по щекам. Лоран опустился в кресло, монах сел рядом, взяв его за руку. «Милое дитя», — сказал старик с чувством, которое так и рвалось наружу. Я не могу насмотреться на тебя, не могу налюбоваться. Ты именно такой, каким представляла мне тебя память сердца, прекрасный, гордый, храбрый. Отец мой, зачем вы так долго скрывались от меня? Я был бы счастлив знать, что вы поблизости говорить о моей матери, святой страдалице, которая теперь на небесах молится за своего сына, о бедном дедушке, также сраженном горем. А твоего отца, дитя, ты разве вспоминать не хочешь? Молодой человек вскочил, смертельно побледнев, грозно нахмурил брови, стиснув зубы и бросая вокруг огненные взоры, точно ангел-мститель. — Отец! — вскричал он нечеловеческим голосом. — Господи! Разве был у меня когда-нибудь отец? Я ненавижу это чудовище, которое из гнусного расчета хладнокровно стало палачом целого семейства. Хотел бы я видеть его сраженным, дрожащим у моих ног, молящим о пощаде, со следами стыда и раскаяния, и с наслаждением погружать ему в грудь кинжал медленно, чтобы подольше продлить его муки. «О, сын мой!» — скорбно воскликнул монах. Но Лоран в порыве холодного гнева, который был вдвое сильнее от того, что долго сдерживался, продолжал, не заметив этого восклицания. «К несчастью, он для меня недосягаем», Но если он вне моей власти, то я покараю его в его единоплеменниках. Клянусь в неумолимой ненависти к корыстным и кровожадным испанцам, которые стали убийцами целого рода. Клянусь вести войну с низкими палачами, без жалости, без отдыха и пощады. При свете пожаров, которые поглотят их города, при криках отчаяния их жен и детей, умершвленных без милосердия, я начертаю кровавыми и огненными буквами эту месть всему народу, Раболепному соучастнику презренного, который отрекся от меня, меня, своего сына!» Неистовый гнев молодого человека походил на сумасшествие. В эту минуту его пламенная душа вся выливалась наружу. Страсть прорывала все плотины, воздвигнутые благоразумием. Гордый капитан превращался в какого-то бесноватого, в демона. «О, Боже мой!» — прошептал монах в унынии бессилия. «Что делать?» как заставить его очнуться. Но вдруг Лоран провел рукой по влажному лбу, его губы дрогнули от горькой улыбки, и тихим, почти детским голосом, который поражал резким переходом от недавнего неистовства, он сказал, «Простите, отец мой, я не прав, что увлекся, но совладать с собой не имел сил. Ради бога, не говорите мне больше о чудовище, которое называете моим отцом. Никогда не упоминайте о нем» если не хотите свести меня с ума. Только два страшных чувства во мне и сохранились. Ненависть и месть. Они гложут мне сердце денно и ношно». Внезапно он почувствовал на плече руку и нежный голос шепнул ему на ухо. «А любовь?» Лоран вздрогнул и быстро оглянулся. Женщина, о которой мы упоминали выше, стояла перед ним бледная и улыбающаяся. «Боже мой!» — пробормотал он — закрывая руками лицо. Это сон или я помешался? Такое сходство? Ты ошибаешься только наполовину, дитя, нежно продолжала дама, заставив его опустить руки и поглядеть ей прямо в лицо. Я сестра твоей матери. Вы? вскричал он. Вы живы? О! Душевное потрясение было слишком сильно, оно сломило могучую натуру. Молодой человек пошатнулся, точно пьяный, машинально протянул руки вперед, как бы для того, чтобы удержаться, и вдруг рухнул на земь, точно сломанный яростным порывом урагана, дуб. Он лишился чувств. Очнулся он уже на кровати отца Санчеса. Трое лиц вокруг него с напряженным вниманием ждали, когда он откроет глаза. Сперва он ничего не помнил, как часто бывает в подобных случаях. «Гром и молния!» — пробормотал он. «Что это со мной? Я совсем разбит. Уж не упал ли я? Эй, Мигель, Шелковинка, вставайте, Сони!» Вдруг взгляд его остановился на хасе «А, это вы, друг мой!» — с усилием произнес он. «Теперь помню, помню!» — вскричал он душераздирающим голосом и закрыл лицо руками. Он зарыдал. Отец Санчес приложил палец к губам, прося всех соблюдать тишину. Прошло около четверти часа. «Эй, капитан!» — вдруг окрикнул Лоран Индейц, предварительно переглянувшись с монахом. «Вы не забыли, что вас ожидает Монбар?» При этом имени нервное содрогание потрясло все тело молодого человека. Страшным усилием воли он поборол свою скорбь и вскочил на ноги. «Монбар?» — вскричал он. «Я готов!» «Но ведь вам известно, что это мы должны отправиться к нему», — возразил проповедник. — Да, да, любезный Хосе, мы немедленно отправляемся. Тут его взгляд упал на монаха и даму, которые стояли на коленях у его изголовья. — О, как вы заставили меня страдать! — скорбно прошептал он. — Но благодарю Бога за великую радость, что увидел вас, тогда как, увы, давно уже считал умершими. Господь жалился над нами, — грустно улыбнулась дама. — Итак, я не ошибся, — продолжал Лоран. «Сведения, сообщенные мне незнакомым почерком, были верны». «Это я писал», — пояснил монах. «Я также дал клятву отыскать несчастную сестру вашей бедной матери, увы, еще более достойную сожаления, потому что она была жива и находилась во власти гнусного похитителя». «О, я убью этого человека!» — глухим голосом пробормотал Лоран. «Останьтесь, хасе, не уходите, друг мой!» — прибавил он, обращаясь к индейцу — скромно отошедшему в сторону. «От вас у меня не может быть тайн. Продолжайте, отец мой!» «Увы, бедное дитя! Когда мне, наконец, удалось разыскать несчастную, было уже поздно спасать ее. Презренный похититель насильно вступил с ней в брак, она стала матерью. Не имея возможности спасти ее, я посвятил себя ей навек и больше уже не расставался. Напрасно ее муж старался избавиться от меня. Ни просьбы, ни угрозы... Ничто не помогло. Я владел его тайной. Он был в моих руках. — Почему же вы раньше не предупредили меня? — сукаризной проговорил Лоран. Монах уныло покачал головой. — Разве я знал, где вы, сын мой? Да и живы ли вы? Ведь вы не просто скрылись, но даже имя переменили. Где искать вас? Как узнать о вас? Но ведь вам удалось? Да, в роковой день. Что вы хотите сказать?» — Помните, сын мой, разграбление разграблении гранады? — Помню ли! — вскричал молодой человек, взгляд которого вдруг сверкнул огнем. — И этот день вы называете роковым, отец мой? — Нет, нет, напротив, это был дивный день. Это я захватил город. Он был взят приступом и сожжен. Гарнизон весь перебит. Целых пять дней мои солдаты резали и грабили. Ах, как я славно отомстил! Моя шпага, покрытая кровью до самого Эфеса, Содрогнулась от постоянных ударов, раздаваемых гнусным испанцам. Полторы тысячи храбрецов под моей командой творили чудеса. Ей-богу, отец мой! Великий король испанский должен был содрогнуться от ярости и позора, когда узнал, что одна из его цветущих колоний предана огню и мечу. А он все-таки бессилен против морских титанов, которых он клеймит презрительным прозвищем разбойников. Вы, сын мой!» Ваша месть была ужасна, безжалостна. Вы не считались ни с полом, ни с возрастом. Случайно я находился в Гранаде по делам своего ордена еще более священным для меня интересом, когда спустя несколько дней после моего прибытия город вдруг был захвачен. В пылу сражений и пожара я увидел демона, всего в крови, с лицом искаженным ненавистью, который мчался через трупы и кричал хриплым голосом «Бейте, бейте!» — Это были вы, сын мой. Вы — грозный мститель. — Да, святой отец, вы сказали правду. Грозный мститель. Вас называли прекрасным Лораном, и я узнал, кто вы. Я хотел броситься к вашим ногам, прося пощадить несчастное население, но не посмел. Мной овладел страх. — Послушайте, отец мой! — откликнулся капитан, и его лицо выражало непоколебимую волю. «Бог мне свидетель, что я люблю вас и сестру своей матери больше кого-либо на свете. Клянусь же вам памятью святой страдалице, перед которой благоговею, что если когда-то представится такой же случай, и вы решитесь заступиться за презренных испанцев...» «Что же тогда, дитя мое?» — кротко спросила дама, наклонясь к нему. «Как я поступлю?» «Да?» «Чтобы не обогрять клинок своей шпаги вашей кровью...» «Я воткну ее в собственное сердце!» — вскричал молодой человек. Присутствующие содрогнулись от этих слов, произнесенных с выражением страшной искренности и неумолимой ненависти. «О, сын мой!» — прошептал монах. «Вспомните, что Спаситель простил на кресте своим палачам». «Спаситель был Бог, отец мой, а я всего лишь человек. Он умирал добровольно, искупая вину всего человечества. Его жертва была возвышена...» «Прекратим этот разговор, отец мой. Я дал ужасную клятву и сдержу ее во что бы то ни стало. Досудит меня Господь, источник благости. Я уповаю на его правосудие. Продолжайте ваш рассказ, отец мой. Время уходит. Скоро мы должны будем расстаться. Близок час нашей разлуки». «Итак, сын мой, уступая вашему желанию, я завершу свой рассказ. Сестра вашей матери имела мужество жить ради своего ребенка». Она до конца исполнила высокую обязанность, которую возложила на себя. Но когда ее дочь достигла 12-летнего возраста и могла обходиться без ее постоянных забот, сила и твердость духа покинули бедную женщину. Она решила бросить Иго жизни, она хотела умереть. Я был ее единственным поверенным, единственным другом. Она созналась мне в своем решении. Долго боролся я против него». Но под конец сделал вид, будто мало-помалу уступаю ее убеждению. Я обманул ее, чтобы не дать ей совершить страшное преступление, посягнув на свою жизнь. — Боже мой! — прошептал флебустьер. — Однажды, в отсутствии ее мужа, я дал ей выпить стакан темной жидкости, — продолжал монах. Она поверила, что это яд, и выпила залпом. Когда она очнулась, то была мертвой для всех, кроме дочери и меня». С той поры она живет, скрываясь от всех, в подземельях этого дома, и единственная ее отрада — поцелуй дочери. — О, моя благородная тетушка! — с чувством вскричал молодой человек. — Какое героическое самоотвержение! Продолжайте, святой отец! — Мне нечего больше сказать, сын мой. — Как? А имя презренного похитителя? Разве вы еще не догадались? Боюсь, что угадал это проклятое имя, но пока не убедился наверняка, продолжаю надеяться, что ошибся. Для вас, сын мой, лучше не знать его никогда. Отец Санчес, ведь вы же призвали меня к себе. Вы же снабдили меня сведениями, чтобы вернее достигнуть мести. Увы, да проститься мне, сын мой, я обезумствовал. Не требуйте от меня, чтобы я открыл вам это имя. Капитан покачал головой. — Нет, — возразил он. Этого я так не оставлю. Я откликнулся на ваш призыв, преодолел величайшие опасности, чтобы прибыть сюда. Теперь я здесь и требую, чтобы вы назвали его мне. Боже мой! Скорее назовите мне это имя. Вы непременно хотите знать? Требую этого. Увы. Берегитесь, отец Санчес. Если вы откажетесь, я пойду и спрошу это имя у самого дона Хесуса Ардониса. Сын мой. «Ведь это он! Отвечайте же!» «Да, он!» — прошептал монах в отчаянии. «Хорошо же! Что вы хотите сделать?» «Я? Убью его!» — губы флебустира скривились в страшной усмешке. «И тем же ударом прикончите ту, которая вас любит!» «О, я проклят!» — с яростью вскричал Лоран. «Пойдем, хассе, мне надо окунуться в кровь, чтобы забыть эту руковую ночь!» «Так это правда, сын мой!» В голосе монаха звучала глубокая скорбь. «Что вы замышляете новую страшную экспедицию? Вы ведь помните гранаду, отец Санчес?» Капитан пристально посмотрел на монаха. «Увы, как не помнить?» «Разгром гранады — ничто в сравнении с тем, что произойдет через неделю. До свидания, отец Санчес. До свидания, тетушка. Вы, избранники Господа, молитесь за тех, кто скоро будет лежать в кровавой могиле». Повелительным жестом он приказал Хассе открыть тайный проход и вышел, оставив Капеллана и Донию Лусию в глубоком молчании.